Глава, 51. Палатки торговцев расцвечивали центр Каи яркими пестрыми всполохами. Хратен прохаживался между ними, и его недовольство от пустых улиц и громоздящихся куч ненужных никому товаров росло с каждым шагом. Многие купцы приплыли с востока, для них приезд на весеннюю ярмарку в Орелоне обошелся недешево,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 После разговора во дворце он поспешил связаться через Сеона с Вирном, но опоздал. Тот уже получил послание Телри. К счастью, в ответ на наглость Телри, Вирн выразил всего лишь легкий гнев. Время поджимало. Вирн ясно дал понять, что не терпит дураков, и уж тем более никогда не удостоит чужестранца званием Джиерна. И тем не менее, последующая встреча с Телри ничего не дала. Тот вел себя разумнее, чем в тот день, когда выставил Хратона из дворца, но по-прежнему отказывался от денежного вознаграждения. А промедление короля с принятием новой веры ставило в замешательство весь Орелон. Пустой рынок представлял собой наглядное выражение, охватившего знать недоумение. Они уже не знали, что лучше, быть сторонником Дерети или нет, и попросту попрятались по углам.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 искушая судьбу шатким равновесием. Орелонское дворянство не спешило отдать ему свои души, и многие заботились о репутации в обществе больше, чем о духовном спасении. И если он преподнесет Вирну Орелон сейчас, то в лучшем случае к империи присоединится страна, обращенных против воли еретиков. Оставалось надеяться, что пока Джадата удовлетворит и поверхностная вера. Краем глаза Хретон заметил мелькнувшую тень у большой синей палатки с роскошным кантом и похожими на крылья павильонами по бокам. Ветерок доносил от нее запах специй, дыма и благовоний. Джирн нахмурился. Он точно разглядел красную мантию Дерейтского жреца, тогда как там в этот час полагалось медитировать, а не предаваться праздным покупкам. Стремясь выяснить, кто из братьев посмел ослушаться устава, Хратен решительно зашагал к палатке. Внутри царила темнота. Толстый холст совсем не пропускал солнечного света. У одной из стен полотнищ горел фонарь, но помещение до отказа наполняли ящики, бочки и лари. Их замысловатые тени перекрывали друг друга и не давали ничего разглядеть. Хратен постоял с минуту на пороге, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. В переплетении теней он не заметил никого, даже хозяина товаров. Джирн сделал несколько шагов внутрь, и его захлестнула волна запахов, соблазнительных по отдельности, но неприятных, в смешении. Ароматы различных мыл, масел и присыпок не давали свободно вдохнуть. Фонарь у дальней стены палатки освещал кучку пепла, оставшегося от сожженных благовоний. Хратен стянул перчатку доспеха, пропустил мягкий пепел между пальцами. «Пепелище напоминает тебе остатки твоей власти, Хратен!» раздался голос за спиной. Джиерн мгновенно развернулся. Неожиданный звук застал его врасплох. За ним, в глубине палатки, стояла скрытая тенями фигура в дерейдской мантии. «Что ты здесь делаешь?» Хратен отвернулся от Диллофа, оттряхнул ладони от пепла и натянул перчатку. Тот не ответил. Он стоял в темноте, которая скрывала его лицо, но Хратон чувствовал на себе пристальный взгляд. Дилов? Повторил он, поворачиваясь. Я задал тебе вопрос. Ты потерпел провал, Хратон, – прошептал Орилонец. Идиот Телри играет с тобой как кошка с мышкой. С тобой, Джьерном Шудерет.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 Кратен приостановился, полуобернулся к Дилофу и рассмеялся. «Победа? Какую победу ты одержал? Какая?» Арилонец улыбался. Неверный свет фонаря бросал на его лицо рваные тени, ясно виднелись лишь растянутые в хищной улыбке губы. Выражение лица Дилофа напомнило Джерну о яростном фанатизме и безграничном тщеславии которые он заметил в Артете сразу по приезде в Орелон, и вопрос оборвался на полуслове. В колыхающемся полумраке Дилов казался не человеком, а свракисом, посланным ему на погибель. Дилов высыпал из горсти пепел и направился к выходу. Он откинул полок, в палатку хлынул солнечный свет. «Дилов?» — чуть слышно переспросил Хратон. Какая победа!